землю жалко г л я д я ч и За землей-то себя не забудь. Ну да ладно, Сеня, я пойду, побросаю еще. А может, и тебе охота? У меня тут в кустиках и лукошка припрятана. Давай-ка в две руки, то ли дело самому-то. с е м ё н снял пиджак, рукава рубахи закатал выше локтей. п о с т о й к а вынес из ельничка лукошка с веревкой, нарвал старой мягкой травы вытер нутро железной посудины и щелкнул по ее звонкому дну. «Живое дело! Иногда разойдешься, так всю бы землю засеял. Жаден человек, прости его, Господи. Насыпай. Да уж лишку. Вот теперь ладно. Пошли, стало быть. Живое дело». Они пошли по пахоти, впереди постойка, за ним с е м ё н Округлыми и ровными взмахами бросали зерно, За горстью горсть, и было слышно, как оно с тихим всплеском падало и рассыпалось по рыхлой земле. Ш -ш -ш под правую ногу все бросал и бросал Постойко. У с е м ё н а выходила с запинкой, он часто оступался, терял шаг, и золотая россыпь зерна, казалось, ему ложилась не так ровно, как у Парфена. Прошли три раза, п о с т о й к а присмотрелся к проходам, которые вел с е м ё н и заметил ему. Поотвык-то, видать, Сёма, поотвык. Проплешины будут на всходах. Так-то вот и в жизни. Людей судим, а на себя не оглядываемся. Какой не умеет, его можно научить. А как быть, коли умеет, да не хочет? Такого, Сеня, не бывает. Не хочет, считай, не может. А заставлять из-под палки, как хош, последнее дело. Да и грех это, с е н е когда один стоит над другим. Тут не жди н е мира, ни лада, ни работы. Все в е р н е т с я злобой да бранью. А в ссоре, Сеня, оба виноваты. Оттого и говорю, поезжай-ка ты домой, доберись за хозяйство своими руками, и будешь тады сам хозяин, сам работник, святое дело. Разговор с постойкой оказался для Семена столь важным и значительным, что он решил поговорить с управляющим об уходе с фермы до окончания сева. Но три последних дня Николая Николаевича не было дома, его спешно н а р о ч н о вызвали в уезд, а за это время произошло еще событие, которое окончательно отвратило Семена от жизни Мурзинки. Глава 26. Агроном огородов, не принял у п л у г а р е й 12 десятин пахот и подрож и распорядился не оплачивать им работу, что и было сделано на другой день. А ночью в окно агронома кто-то швырнул камень и вынес стекла в обеих рамах. «И правильно сделали», — радостно объявил с е м ё н а н и с е когда та перепуганная и полуодетая прибежала на его половину. «Правильно сделали, черт побери». А на самом-то деле, кто я есть, чтобы понуждать их прилежно работать? Надсмотрщик? Они говорят, берись и паши сам. А я не берусь. Почему? Почему я не пашу сам? Он вслух рассуждал сам с собой, сходил в спаленку, зажег свечу и принес ее в комнату. — Это урок жесткий, но справедливый. Не ешь чужой хлеб. Все, баста. Анисси совсем не понимала радостного возбуждения Семена. Дрожа от волнения и холода, она заткнула раму подушкой и, придерживая на груди накинутую на плечи шаль, стала подметать осколки стекла, засыпавшие пол. Была она обута в мягкие, растоптанные плетенки и без чулок, и когда наклонялась с веником, ноги ее изжелто-белые, от свечи были видны запретно высоко. Она, встревоженная и все еще не собравшаяся с духом, совсем не догадывалась, что с е м ё н разглядывает ее. Сметая осколки, она вдруг почувствовала на себе его взгляд и только сейчас, опамятавшись, поняла, что прибежала в одной рубашке. «Боже милостивый, грех вам глядеть-то!» Она бросила веник, погасила им свечку и кинулась к дверям. Но с е м ё н обдуманно и хищно поймал ее за р у к и, бросил навстречу себе и трепетную, совсем потерявшуюся от стыда и счастья, прижал к груди. — Это что ты, с е м ё н Григорьевич, право как? Ай, не нашел другого времени? — Такого больше не будет, Аниси-матушка. Все скажу одним духом. Спасибо им за этот камень, тебе спасибо. Не уходи только. Он гладил ее по волосам горячей ладонью, и, приподнятой своей веселой решимостью, говорил ей прямо в лицо, «Все и скажу разом. Ты ведь жалеешь меня сейчас, значит, согласишься. Молчи только. Я сам все скажу из-за тебя. Так мне легко теперь. Все разом, вся судьба. Собирайся, матушка, поедем со мной в Межевое».